Издатели обещали изменить рекламу, что они и сделали через полмесяца. Дядя Майкл был епископом Сан-Биза, ответственный и доброжелательный человек. Он постарался сразу же выполнить просьбу племянь, когда тот прислал ему книгу, которую мое издательство только что выпустило в свет и хотел бы знать, что вы о ней думаете, и рекламное объявление приняло следующий вид. метрономный ритм Джей Фризби Уинтерс Рассел Райс знаменитый критик пишет наиболее впечатляющий епископ Сан-Бизет полагает несомненно умная книга епископ написал ещё многое и другое это начиналось со слова но однако рекламные объявления всегда отличались краткостью в это время деньги которые зарабатывал Майкл и как автор, и как издатель, имели для него гораздо меньшие значения, чем для министра финансов. Чем быстрее росли цифры дебета, тем больше становилась сумма его подоходного налога. Если б статья «позлить за марашку» могла войти в законные расходы, то это развлечение обошлось бы дешевле, чем покупка нового автомобиля. Ну, Но так уж случилось, что и книга... Метрономный ритм начала приносить доход. Постоянная реклама настолько увеличила её продажи, что новое объявление во многом соответствовало действительности. Приятно убедиться, что литературный вкус такого критика, как Расл Грайс, полностью совпадает со вкусом широкой публики. Не менее приятно осознавать, что такое эклектическое издание, как «Асимптота», с одобрением приняло популярный бесс-саллер. Так счастливо сложилась судьба метрономного ритма, пятое издание которого появилось сегодня на прилавках. Именно эту книгу мистер Рассел Грай, знаменитый критик «Асимптоты», назвал наиболее впечатляющим вкладом в художественную литературу нашего времени. Наслаждение Майкла могло сравниться разве что с наслаждением Заморошки, который тот испытывал совсем недавно. А если у Майкла возникало желание пожалеть Заморошку, он вновь перечитывал рецензию на роман Лорд Гарис спешит на помощь, и сердце его каменело. Такие проделки не могли остаться без доказанными. Заморошка переживал не лучшие дни. Теперь, когда он приходил в редакцию Асимптоты, Бранд встречал его холодным кивком, а аспирант со говорил: "А, это ты?" И отворачивался. Даже арчин ходил предлог, чтобы покинуть его. 1 минуту он стоит и уже не возвращался. Казалось, они все указывали ему, что задача Асимптоты не входит в рекламу без солиров, их журнал не должен иметь ничего общего с епископами. Заморошка. С дрожью в сердце раскрывал воскресные газеты, какое новое унижение ждало его на их страницах. Недели позже он получил ответ. Мнения читателей. Метраномный ритм в восьмом издании мистер Рассел Грейс, известный критик пишет: "Наиболее впечатляющий вклад в художественную литературу нашего времени". Мистер Майкл Гартиген, известный писатель, довляет потрясающей историей. Если это не пройдёт его спустя несколько дней, сказал Майкл Гартиген восхищённый мисс Ферлоун. Я не знаю, что и делать. Но реклама подействола. Рассел Грайс, известный критик, уже трясся в поезде, готовясь к встрече со Скабиным производством.